Конечно Ночь Каждый шаг приближает меня к страшному Поднимаюсь по черной лестнице Лень тащится еще два этажа Что ежели с пятого? Луна состроила издевательскую рожу Полез выше 1919 год Дело обстояло довольно просто На черной лестнице седьмого этажа Я вылез из шубы и бросил ее на ящик. Надо было разбить толстое стекло. Я стащил с левой ноги калошу и ударил. Мне захотелось взглянуть на то место, где через несколько минут должен был расплющиться окровавленный сверток с моими костьми и мясом. Какая мерзость! Я выругался и плюнул с седьмого этажа. Но умереть в навозной куче... Нет, это уж слишком. Пришлось снова надеть калошу. Доброе утро, Ольга. Доброе утро, Владимир. Четверть часа тому назад сюда звонил по телефону ваш любовник. Она стала расчесывать волосы большим черепаховым гребнем. Он просил вас прийти сегодня к нему в девять часов вечера. Я беру Ольгу под руку. Мы идем вниз по Тверской. Спасибо. В окно митрополя Ольга протягивает мне свою узкую серую перчатку. Кстати, вы меня сегодня, Владимир, не ждите. Я, по всей вероятности, пойду на службу прямо от Сергея. Хорошо. Скажите моему братцу, что книгу, которую никак не мог раздобыть, я откопал для него у старьевщика. Я стою неподвижным. Владимир Васильевич! Владимир Васильевич! Здравствуйте. Честь имею. Я, товарищ Маваш, видите ли, хочу напиться, где спиртом торгуют, вы знаете? Ваш вопрос, Владимир Васильевич, меня даже удивляет. Я пью водку, закусываю луком и плачу. Может быть, я плачу от лука, может быть, от любви, может быть, от презрения. Я закрываю лицо и вижу гаснущий свет в вот окне третьего этажа. Я зажимаю уши, чтобы не слышать того, что слышу через каменные стены, через площадь и три улицы. Я долго роюсь в карманах, отыскивая ключ от входной двери. По коридору шлепают мягкие босые ноги, мне делается холодно за них. Я открываю рот, чтобы извиниться перед Марфушей и не извиняюсь. Метель выхватывает из ее рук дверь. Врывается в коридор, срывает с голых круглых, как арбузы, плечей зипунишка, кое-как наброшенной с вспузыривает над коленными чашечками розовую, широкую, влажноватую ночным теплом рубаху. Слова и благоразумие я потерял одновременно. Ольга почему-то не осталась ночевать у Сергея. Я слышал с оборвавшимся дыханием, как повернулся ее ключ в замке. Найдя кровать пустой, она вернулась к Марфушиному чуланчику и сказал «О, да вы у морфуши Прелестно! А, пожалуйста, Владимир, не засыпайте сразу после того, как осушите до дна кубок наслаждений. Я принесла целую кучу новых стихов и маженистов. Вместе повеселимся!» Сергей в собственном салон-вагоне из бывшего царского поезда уехал воевать. Утром Ольга вспомнила, что Сергей уехал в обыкновенных нитяных носках. Едемте на Сухаревку. Я подошел к окну. Я дышу на стекло. Что вас там за окном так интересует? Градусы. 27 градусов ниже нуля. Ой, так наденьте второй фуфайку и тёплые подштанники. Ну, у меня нет тёплых подштанников. Я вам с удовольствием дам свою. Она идёт к шкафу и вынимает бледно-сиреневые сиреневый рейтузы из ангорской шерсти. Но эти бриджи носят под юбкой. А вы их наденете под штаны. Луэр. Лондонский, значит, с ленточками С ленточками, с ленточками, ну Я еще пытаюсь отдалить свой позор маловаты да и крой не очень чтобы подходящий Эх. Треснут еще, пожалуй не Беспокойтесь, не треснут Я расправляю их в шагл А вдруг по шву Снимайте сейчас же штаны Ольга Что? Я снимаю штаны Очень рад за вас В конце концов, на Юру-Сухревке при 28 градусах морозов в теплых панталонах из ангурской шерсти можно отыскивать для своего счастливого соперника пуховые носки. Мы подъехали к башне, которая, как чудовищный магнит, притягивает к себе разбитые сердца, пустые желудки, жадные руки и нечистую совесть. Мы продираемся сквозь толпу орущую, гнусавящую, предлагающую, клянчащую. Это кладбище. И, по всей вероятности, самое страшное в мире Я никогда не видел, чтобы мертвецы занимались торговлей Таким веселым делом Прекраснейшая израженец Производит на свет чудовище Неужели вы сами не видите? Чего? Что революция рождает новую буржуазию Она показывает на высокоплечивого парня С глазками маленькими жадными Мы продираемся вперед Старушка в чиновничьей фуражке предлагает колечко с изумрудиком, похожим на выдранный глаз черного кота. Старый генерал с запотевшим моноклем в глазу и в продранных варежках продает бутылку Мадеры 1823 года. Лицо у генерала глупое и мертвое, как живот без пупка. Еврей с отвислыми щеками торгует белым фрачным жилетом и флейтой. У флейты такой грустный вид, будто она играла всю жизнь только похоронные марши. О, превосходно, вот и пуховые носки Ну-ка, тепленькие